Риноских. Сбрасываем маски, господа. Глава 1 Злата. Нас больше никто не заставит пасть на колени. Отныне мы единый народ, готовый поддержать друг друга в любой ситуации, сплотившись против общего врага. Никто больше не будет прятаться, словно трусливая мышь от хозяйского кота. Нет, мы заставим себя уважать». «Мы будем развивать свою экономику, образование, свою армию. Мы не будем первыми начинать войну, но на удар ответим десятикратным ударом». Я остановилась, чтобы перевести дыхание. Вся моя армия, что была здесь, на границе, сейчас была выстроена передо мной в ровные шеренги и стояла по стойке смирно. Я же на коне, пегой масти, белоснежного не нашлось, увы разъезжала перед своими воинами, толкая бравурную речь. Незадолго до этого произошло мое представление народу. Я вышла в своем полном облачении наследника, включая маску. Все зашумели. Ринальдо высказал более торжественную речь насчет того, что вернулся наследник. Моя армия громогласно обрадовалась. «Приятно, ничего не скажешь. Многие раньше меня видели так, что зрительно опознали, а затем...» Ринальда хмуро оповестил всех, что наследник решил избавиться от маски, и я стянула ее с головы. Вот затем и настала мертвая тишина. Ну, если не брать во внимание тонкий взвизг из задних рядов. «Баба?» Впрочем, так же резко он и затих. И вот, я уже добрых полчаса горцую на коне, толкая горячую речь, вкладывая душу в каждое слово, а в ответ тишина. Только выражение полного шока так и не сошло с их лиц. «А с чего мы должны тебе верить? Да и что вообще баба может понимать в правлении?» «О, вот и первое отмирание. Чего-то подобного я и ожидала. Совсем не понравилось, что остальные вдруг резко зашушукались, явно подтверждая его слова. ринальда дернулся было, чтобы бежать мне на помощь, но я остановила его жестом, неторопливо развернула коня» и, безошибочно определив говорившего, остановилась возле него. «Да, погорячилась. Дела в моей армии обстоят еще хуже, чем я думала. Баба? Серьезно? Фи, какая бескультурщина! Малыш, мама тебе не говорила, что так выражаться не пристало в приличном обществе?» Ласково заворковала я. Двухметровый малыш лишь ошалело захлопал глазами я приблизилась вплотную и немного светилась с лошади чтобы быть ближе к нему тем не менее продолжала говорить громко из каких это пор простые солдаты обращаются к высшему позванию без разрешения я уже молчу о том что говорить правителю ты и вовсе не пристала знаешь я могла бы сейчас начать распространяться по поводу того сколько уже сделала для темных земель какие полезные реформы вела законы «Опять же, что делаю вас сильнее лишь одним своим фактом существования? Но... Драгоценный мой. Оно мне надо? Как ты считаешь?» Я улыбнулась и нежно потрепала его рукой по щеке. Орк и вовсе потерялся в своих мыслях и лишь заторможенно помотал головой. Я удовлетворенно кивнула. «Правильно мыслишь, солнышко ясноглазое. Оно мне совсем не надо». Я вновь рассеянно улыбнулась своим мыслям. А затем, собравшись, рявкнула как можно более грозно. А раз так, именем наследника, приказываю тебе говорить лишь тогда, когда к тебе обращается старший по званию, все остальное время раздумывай о смысле пословицы «молчание», «золото». Исключение – какие-либо военные действия, до тех пор, пока я не изменю свое мнение. Это за то, что обратился к старшему по званию и сразу на «ты». Полагалось бы, конечно, два наказания назначить, но то, что усомнился, правильно? Мало ли, кого вам тут подсунуть, собрались под видом наследника. Доверяй, но проверяй. Вновь опустилась до ласкового голоса я. Все понятно. Обратилась я к нему. Так точно, ответил он, но в глубине глаз я увидела недоумение. Явно только что отвечать мне не собирался. Ну-ну. Ах да. Я ж еще не закончила. За то, что назвал бабой, до того времени, пока мы не доберемся до замка, ты назначаешься главным по сортирам. На каждой стоянке выкопать нужник, после стоянки засыпать землей. Мы же не хотим засорять окружающую среду, верно? И охранять это стратегически важное место тоже нужно. Вдруг враг подкрадется незаметно. Так что ночевать и отдыхать ты тоже будешь рядом с ним». Вижу, что хочешь сказать мне много чего хорошего, но слушать не хочу. Припаси все эти комплименты для других представительниц прекрасного пола. И запомни на будущее – саботажа не потерплю. Также у меня совершенно нет времени размусоливать с вами темы типа «Курица не птица, а женщина не человек». И без того проблем много. Светлые земли в конец обнаглели. У кого-нибудь еще есть вопросы? Возражения или сомнения? Спросила я, тут же потеряв интерес к орку. «Никак нет!» Нестройным хором прозвучало в воздухе. Я холодно кивнула, разворачивая коня. «Отлично! Сейчас мы отправляемся в замок. Там будут проводиться учения и подготовка к военным действиям. Светлые земли могут атаковать нас в любую секунду. Нужно быть готовым к этому. Защитим своих родных и близких!» «Не дадим светлым войти на нашу территорию. Постоим за свою родину!» Высокопарно закончила я. «Да!» Уже более радостно и уверенно прогремела над полем. «Выдвигаемся завтра с утра. Сегодня собираемся. Если у кого-то есть идеи, как улучшить наши войска или новые сведения о светлых землях, обращайтесь к Ринальдо либо напрямую ко мне. Для темных земель». «Я сделаю все возможное, чтобы они стали лучше», напоследок сказала я и, отпустив всех, отправилась в свой шатер. «Это было крайне безрассудно», — выпалил Ринальдо. И это была далеко не первая его реплика в подобном духе за последние полчаса. Я лениво прикрыла глаза. Честно признаться, после моего явления народу меня еще немного потряхивало. «Вы считаете себя вправе так разговаривать с наследницей?» Осторожно уточнил Рик. После моего признания Дроу старался находиться как можно ближе ко мне, но утратилась та нотка доверия, что была между нами. Он как-то отдалился от меня, но за последние дни, вникая в государственные дела, мне было не до того. И ко мне, и к Ринальду он держался подчеркнуто официально. «Да, пусть говорит, что хочет. Я все равно не слушаю», отмахнулась я. «Что? Ты забыла уже, как обстоят дела?» Почти перешел на крик Ринальдо. «По-моему, это ты кое-что забыл», — ледяным голосом очеканила я. Ринальдо от моего тона аж слегка дернулся. Я выпрямилась в своем кресле. «Я наследница, а не ты. И мне здесь следует принимать решение. В конце концов, я рискую не только своей жизнью, но и благополучием всех темных земель. И прекрасно это осознаю». Я уже не та глупая девчонка, которая доверилась вам с первых минут своего пребывания в замке. Напомнить тебе, как вы отнеслись ко мне с самого начала, как я подвергла свою жизнь опасности в основном благодаря своей доблестной охране? Или ты уже забыл? У меня было время все обдумать, осознать, собрать дополнительную информацию и о темных землях, и о светлых. Знания никогда не будут лишними. Я вернулась, Ренальдо. И вернулась, как наследница, достойная правительница своих земель. А не глупая фаворитка-марионетка в руках сильных мужчин. «Прошло это время», – высказала я все, что думала, даже не поднимаясь из кресла. Последнюю неделю меня что-то немного мутило. Сначала во время моего побега из замка, но там можно понять – нервы, плохая еда, недосып. «Теперь здесь». «Хотя, о чем эти условия отличаются от тех? Все те же нервы, скудная еда, просто не успеваю нормально поесть и, соответственно, недосып». «Прости, ты действительно изменилась», – отступил перед моим напором Ринальдо. «А я думаю, что ты выступила неплохо и осадила того, зарвавшегося орка», – подметил Рик. «Могла бы и лучше». Надо было заготовить речь заранее и предусмотреть все варианты. К тому же, неосмотрительно близко подобралась к самим солдатам. Кто-то мог быть агрессивно настроен и, не дослушав, пришибить меня, лишь потом узнав, что я и есть наследница. Поморщившись, ответила я. «Ненавижу моменты, когда критика Ринальду справедлива, но все равно больше не позволю на себя орать». Подметив мое недовольство, Ренальдо понимающе усмехнулся, но от комментариев воздержался. И это, кстати говоря, тоже очень странно. Он воздержался, чтобы лишний раз не выпитить свое превосходство. Мир сошел с ума. Или я. Но мне больше хочется верить в первое. «Парень, не хочешь принести своей госпоже чего-нибудь поесть, а заодно и бодрящего чего-нибудь? Она вчера всю ночь не спала, а с утра сразу выступила перед армией. «Плохо ты выполняешь свои обязанности, Стюарда», – велел Кирсан. «Он не стюард, а охранник», – возмутилась я, подметив, что у Рика от этой фразы сжались руки в кулаки, но он промолчал. «Да, а ведет себя как стюард, также же преданно заглядывает в глаза и не смеет перечить. И несет тебе все по первому зову», – продолжил насмехаться ящер. «Не выдумывай ерунды, Рик мой охранник и мой друг», – «Вот ты и бесишься! Сам-то стать моим другом не сумел, хотя возможности было хоть отбавляй!» Разозлилась я. «Может, в чем то замечание Ринальда и оправдано, но это его не касается. Это только между мной и Риком, и мы сами разберемся, как только будет время. Может, даже сегодня и поговорю с ним на эту тему, но уж точно язвительные реплики Кирсана этому не способствуют». «Да...» «А, по-моему, ты каждый раз меня просто отвергала», – начал злиться Кирсан. «К твоему сведению, дружба – это не перепихон на одну ночь, а другого ты мне не предлагал», – выпалила я. «Если всего лишь полчаса назад я была спокойной, просто уставшей, то сейчас во мне просто бушевала злость». «Я принесу обед», – прервал нашу зарождавшуюся ссору Рик и вышел из шатра. Я устала, откинулась на спинку походного кресла. Есть действительно хотелось неимоверно. Только подумать. Было время, когда я вообще от еды отказывалась. А сейчас мне бы всего и побольше. Так и располнить недалеко. А еще устала очень. Стремясь вникнуть сразу во все, что произошло с темными землями за время моего отсутствия, почти не спала и сейчас была вымотана до предела. Но расслабляться некогда. У Айрона кардинальные планы убрать меня и приструнить темные земли. Нельзя этого позволить. Нужно просчитать, что лучше сделать для своих поданных в первую очередь. Вроде бы за последние два месяца экономика Эрдани начала подниматься. Да и армия, насколько я поняла из отчетов, у меня не маленькая и приходит много рекрутов. Опять же, казна наша отнюдь не пуста. Клан исполна платит свою дань во дворец». Университет, которым я занималась больше всего перед тем, как меня похитили, уже полностью готов к набору студентов, и уже многие подали заявки на поступление, нужно только их рассмотреть. И проверить, как реально обстоят дела на моей территории, и продумать несколько вариантов борьбы со светлыми землями, если они сюда полезут, а также придумать вариант, при котором к нам никто не полезет. Дел полно». «Сейчас только посижу еще пару минут, наслаждаясь кратковременным покоем». «Это действительно было рискованно», — миролюбиво заметил Ринальдо. «Черт, а я уже почти забыла, что он здесь». «Я в курсе», — сухо ответила я. «Ты очень сильно изменилась», — добавил он. «Тоже не новость», — передернула плечами я. «Зачем ты так?» — поморщился Кирсан. «Как?» «Каждую фразу воспринимаешь в штыки. Раньше ты такой не была». С едва уловимой грустью заметил Ринальдо. «А с вами по-другому нельзя. Нельзя показывать и даже минутную слабость. Сожрёте и даже не подавитесь. А я жить хочу. Может, недолго, но зато, сделав как можно больше хорошего для земель, которым я, по воле судеб, стала правительницей». Резко ответила я. «С нами? Впрочем, ладно». Может, в чем-то ты и права. Раньше ты была совсем другой. И какой же я была! заинтересовалась я. Доброй, милой, немного смешливой, малость наивной, дружелюбной, отзывчивой. Не ангел, конечно, но хотя кто их знает, какими должны быть ангелы, на тебя хотелось смотреть и смотреть. До того ты была искренней, жизнерадостной, доверчивой, чистой, словно лучик света по ошибке заблудившейся в наших коридорах. Верила, что каждого можно сделать лучше, но при этом была упорной, стояла на своем до конца. Впрочем, это у тебя осталось и даже выросло сто крат. Только раньше, взглянув тебе в глаза, можно было увидеть радость, веселье, смех в любой ситуации. А сейчас там только глухая тоска и боль. «Что с тобой случилось, девочка моя?» Ринальдо приблизился совсем вплотную и говорил мне все это, склонившись к моему плечу. По мере того, как он говорил, на мои глаза навернулись слезы. Стало очень жалко себя. Хотелось просто свернуться клубочком и тихонько всхлипывая, жаловаться на свои беды и чтобы кто-то большой и сильный гладил меня по волосам и шептал что-то успокаивающее. Но последняя фраза меня внезапно отрезвила. слезы высохли так и не сбежав торопливыми дорожками по щекам. «Знаешь, там, где я родилась, говорят, все женщины по сути своей ангелы, но когда им обламывают крылья, приходится летать на метле. Я склонна согласиться с этим утверждением. Ты кое-что забыл. Может, поначалу я и была такой, но ты в первую очередь делал все возможное, чтобы вытравить из меня эти черты характера». Пусть и не тебе, но это удалось. И теперь все. Забудь о той смешливой, наивной девчонке. Ее больше нет. Радуйся. Что же ты? Я стала той, кого вы хотели видеть здесь с самого начала. Холодной и рассудительной наследницей, которую волнуют исключительно темные земли. И не стоит вспоминать о том, что было. Прошлое должно оставаться в прошлом. Некогда предаваться воспоминаниям. И еще, не смей называть меня твоей девочкой. Я не твоя, и никогда ею не была. Все ясно? Под конец своей тирады я окончательно взяла себя в руки. Подумать только, чуть не расклеилась на глазах у Кирсана. Нет уж, такого удовольствия я ему больше не доставлю. Послушай, да, я был неправ и глубоко сожалею о своих поступках, которыми причинил тебе боль. Я не хотел этого. Начал было он. Да кому ты рассказываешь? Не смеши. Вот именно что хотел. Ты хотел покорить меня, сломить, сделать безвольной куклой в своих руках, а затем делать со мной все, что заблагорассудится. Поэтому я вел себя так по-скотски. Но знаешь, в чем-то тебя понимаю. Я была настолько наивной, что грех было этим не воспользоваться. И уже почти не сержусь. «Забыть не забуду, но зла не держу». Я холодно улыбнулась. С головой уходя в государственные дела, я могла на время забыть о том, что со мной произошло у светлых. Не думать, так легче всего. Жаль, что нельзя не чувствовать. «И все же, что с тобой произошло там? Что они с тобой сделали, что ты стала такой?» Совсем тихо сказал Ринальдо, положив руки мне на плечи. Я едва ощутимо вздрогнула. Еще неделю назад некто другой точно так же был рядом и интересовался моим состоянием, моими чувствами. Точно так же прикасался ко мне. «Прости, не хочу об этом говорить». Так же тихо ответила я. «Злата, пойми, я чудовищно виноват перед тобой. Но, пожалуйста, не замыкайся в себе». Поговори со мной. Помнишь? Как раньше? Я был подонком, сволочью. И просто скотиной по отношению к тебе. Но я изменился. Понял, как много ты для меня значишь. Провел не одну бессонную ночь, разыскивая тебя. Каждую свободную минуту думал о тебе. Не потому, что ты наследница. А потому, что ты – это ты. Я хочу помочь тебе. Мне тебя очень не хватало. И теперь... Не позволю никому тебя обидеть. Разорву любого, кто на тебя только косо глянет. Пожалуйста, доверься мне!» Почти с отчаянием воскликнул Ринальдо. «Прости, в другой раз», — подумав, тихо ответила я. «Может, если бы эта фраза была сказана мне с полгода назад, я бы сейчас и растаяла, бросившись в его объятия, но слишком много воды утекло». Я совру, если скажу, что к Ринальду ничего не испытываю. Сейчас понимаю, что он был кем-то вроде первой влюбленности. Даже не влюбленности, а скорее симпатии. Кто знает, если бы он относился ко мне тогда немного иначе, и светлые не похитили меня, то, может, у нас с ним все и получилось бы. А так, я не могу спокойно думать об Айроне, вспоминать те дни, когда мы были вместе, но так просто... Это не исчезает. С Керсаном же никогда не была так счастлива. Даже близко. Но вместе с тем никогда и не была так несчастна. Но в какой-то момент мне безумно захотелось чьей-то поддержки. Я ведь не всесильная, тоже имею право на человеческие чувства. Как же мне хотелось забыть последние полгода жизни. Но что-то подсказывало, что это и были главные моменты. Без них – это не жизнь. Лучше иметь и потерять, чем никогда не иметь. Хотя, я бы поспорила с этим заявлением, слишком сильна еще боль. Не совсем соображая, что делаю, слегка потерлась щекой о руку Кирсана, что лежало у меня на плече. Услышал его судорожный вздох. Это привело меня в чувство. Больше всего хотелось прижаться к кому-то, возможно, напиться и забыть обо всем, что было». Но нельзя. Не то время и не то место. Да и кирсана я тогда, по сути, просто использую. Вернулся Рик, ничего не говоря, поставил под нос едой. Ринальда еще немного постоял возле меня, но я избегала на него смотреть. Тогда он также молча вышел, не удержавшись, с облегчением выдохнула. «Это, конечно, не мое дело. Но что у тебя с ним происходит?» Внезапно спросил Дроу. «Похоже, он оттаял немного и смирился с тем, что я и есть наследница. Во всяком случае, еду себе накладывал с невозмутимым видом, и у меня появилась надежда, что хоть с ним у меня будет все как раньше». Наследницы Темных земель не следует позволять так с собой обращаться», – добавил он. «Да, надежда появилась и стремительно исчезла. А нечего рассказывать, у нас с ним своя история». Конечно, я могла бы с тобой ею поделиться, но... Откровенные разговоры ведутся с друзьями. А ты в последнее время начал всячески показывать, что больше не считаешь меня своим другом. Почему? Пошла в банк я. Если один откровенный разговор я пережила сегодня, то переживу и другой. А ты не понимаешь. Ты же наследница. И я совсем не понимаю, почему не сказала раньше. Хотя, что тут скрывать, догадываюсь. На светлых землях опасно для тебя. Но я вроде бы уже доказал, что опасности от меня ожидать глупо. Разве нет? Я заступался за тебя, думая, что ты просто бывшая любовница темного наследника. Неужели думаешь, что я бы предал тебя, узнав, что ты и есть надежда нашего народа? Ты как никто другой знаешь, как я отношусь к наследнику. И молчала. Да, могу понять, кто ты и кто я. «Конечно, многое мне в этой истории непонятно, но я не хочу быть для тебя просто способом скоротать время за разговором. Если откровенность, то до конца. Ты мне лгала с самого начала, и я теперь уже и не уверен, где была правда, а где ложь. Да и была ли вообще та правда? Иначе лучше не начинать этого трепа о дружбе и тому подобном. И мне совсем непонятно сейчас твоя обида. Ты сама толкнула меня» не сказав всей правды. «Я не предам тебя никогда, не волнуйся, и буду служить верно. Но в эти лицемерные игры не играю». С горечью и обидой ответил Рик. «А ведь действительно, я не подумала, что и вправду ему лгала с самого начала нашего знакомства. Да, защищала свою жизнь, но со временем необходимость лгать отпала, но правду так и не открыла». «Раньше я бы так не поступила, а сейчас...» Ренальдо прав. Я сильно изменилась. «Прости, Рик, для меня очень важна наша дружба. Просто уже привыкла скрывать это от всех, что я наследница. Настолько свыклась со своей маской, что же и не отличить, где правда, а где ложь. Прости, я понимаю, что теперь между нами не будет уже той откровенности. Но давай начнем все сначала. Я наследница». От этого никуда не деться. Но мы с тобой действительно похожи. Нас судьба не баловала. Мы часто притворяемся не теми, кем являемся на самом деле. Нам приходится делать то, чего не хочется. Но хочу, чтобы ты знал. Я солгала только в вопросе своего происхождения. Все остальное. Правда. Больше я тебе ни разу не врала. Поверь!» Запалом воскликнула я. Некоторое время Рик молча на меня смотрел, на мои глаза вновь навернулись слезы. Терять еще и Рика мне не хотелось, но тут уж я сама виновата. «Я тебе верю. Давай забудем об этом», – наконец ответил он. Впервые за последнее время я счастливо улыбнулась и, потянувшись к нему, крепко обняла. «Ого, не ожидала тебя таких нежностей. Все». «Меня обняла сама наследница. Теперь до конца жизни мыться не буду», – усмехнулся Рик. «Выпьем за взаимопонимание и дружбу», – подмигнул он мне, протягивая вино. Но неожиданно меня замутило даже от одного вида бордовой жидкости. И уже не в первый раз, когда мы только пришли сюда, и я допила вино Керсана, то еле сдержалась, чтобы тут же не выплюнуть его, будто весь мой организм противился алкоголю». «Нет. Пожалуй, мне нужна трезвая голова. Мы скоро выдвигаемся, а нужно еще столько всего продумать и изучить». Кивнула я на стол, заваленный разными отчетами и документами. Рик, понимающе усмехнулся и отставил вину в сторону. Еле мы дальше в тишине, каждый думая о своем. «Если хочешь, можешь пойти потренироваться с остальными воинами. Тебе ведь не терпится проверить, кто круче. Я же вижу». «В ближайшее время никуда выходить не буду, да и охрана мне здесь, по сути, не нужна», – улыбнулась я. «Как скажешь, моя королева», – Дроу шутливо козырнул и вышел из шатра. Я же тоскливым взглядом окинула гору бумаг, которые еще предстояло изучить. «Да, кто сказал, что быть правителем легко?»